Аудиоиздательство Vimbo представляет. Анна Старобинец. Атлантида. Читает Алексей Богдасаров. Глава 1. Кот, которого уважали. Кот Багет любил сидеть в форточке и смотреть на птиц. Птицы его не боялись. Во-первых, у них были птичьи мозги, и они всё время забывали, что коты умеют охотиться. Во-вторых, в моменты просветления они твёрдо знали, кот Багет смотрел на них не как на добычу. Он смотрел на них философски и не планировал нападать, потому что семья Петровых, а кот Багет был членом именно этой семьи, жила на 12-м этаже, и, соответственно, форточка, в которой сидел Багет, тоже была на двенадцатом этаже. А кот Багет был очень умным котом и вовсе не собирался прыгать с такой высоты. Багет всегда сидел в форточке в очень удобной позе. Его рыжий хвост свешивался в квартиру, усы на улицу, а пушистый живот в проём между рамами, и всеми своими двадцатью когтями он цепко держался за оконную раму, чтобы не упасть вниз. Какой ужас! — вскрикивала мама каждый раз, когда видела Багета в такой позе. «Дорогой — Дорогой! — звала она папу. — Ты должен заделать окно сеткой для безопасности нашего кота, дорогой! — Какой сеткой? — каждый раз удивлялся папа. — Ну, такой, знаешь, от мух и от комаров. — От мух, значит, — хмурился папа. — Это такая тоненькая, синтетическая. Что ж, я обдумаю твое предложение. — Да. Только сначала скажи, правильно ли я понял, что ты совсем не уважаешь нашего кота? Мама обиженно поджимала губы. Это было серьёзное обвинение. Дело в том, что всё семейство Петровых, и мама, и папа, и две бабушки, и оба дедушки, и девочка Поля, и старший брат Вадик, и даже пёс Балбес, все не очень уважали кота Багетта с тех пор, как он совершил подвиг. Ты не уважаешь кота, который рискнул своей жизнью ради нашей семьи? вопрошал папа. Кота, который отправился в ужасную страну хороших девочек и перешёл границу между прошлым и будущим? Кота, который отважно сразился с курантами и вернул нам нашу девочку, нашу любимую Полю? Его ты не уважаешь? Этого кота? Для наглядности папа указывал пальцем на багет, который продолжал невозмутимо сидеть в форточке, философски глядя на птиц и делать вид, что он ничего не слышит. Нет, я очень уважаю багетта, возражала мама дрожащим голосом. Но тогда почему вот объясни мне, почему, дорогая, ты предлагаешь заделать окно сеткой от мух? Как можно сравнивать кота с мухой? Ну я не сравнивала умного кота с глупой мухой. Неужели ты правда думаешь, что наш багет не справится с какой-то тонкой синтетической сеткой? Ты думаешь, он не сможет разодрать её в клочья когтями? Может, ты полагаешь, что он будет биться в ней и жужжать? Действительно, дорогой, соглашалась мама. Ты прав. Сетка от мух не подходит, но мы должны думать о его безопасности. Тебе придётся поставить на окна решётки. Что? Решётки? Решётки? Переспросил папа: "Я не ослышался? Ты сказала решётки? Это такие железные?" "Да, дорогой, железные. Такие, знаешь, от грабителей и воров. Э, как в тюрьме", уточнял папа. "Да, ради его же блага. Потрясающе". Папа быстро рассказывал из угла в угол. То есть мы, значит, настолько не уважаем нашего кота, что ради его же блага превратим наш дом в кошачью тюрьму. Запрём в темнице свободного зверя, поставим на окна решётки, унизим мистическое животное в глазах всех соседей, так? Кот Багет нервно помахивал хвостом в такт папиной речи. Он был почти уверен, что решётки на окна Петровы ставить не будут. Но иногда всё же немного сомневался на этот счёт, а даже самое малейшее сомнение на этот счёт выводило его из равновесия. Он начинал тут же ленять на нервной почве и даже сгрызвал с форточки на подоконник, потому что выведенному из равновесия коту нечего было делать в окне двенадцатого этажа. Поставим решётки. Унижим кота в глазах его возлюбленной, продолжал возмущаться папа. Он ещё слишком молод. У него нет никакой возлюбленной, нерешительно возражала мама. А я почти уверен, что есть, спорил папа. Ты просто привыкла считать его котёнком, а он давно мужчина.